Вступление. Глава 1. Что деньги хотят нам сказать? Мы хотим сказать вам: любите нас. Улыбайтесь нам. Получайте нас. Наслаждайтесь нами. Почувствуйте нашу силу. Тратьте нас. Инвестируйте нас. Платите нами. Берите нас. Мы энергия. Мы могущественные, к р а с и в ы Мы — потрясающая сеть взаимосвязей, мы — свет, а в нас нет ни капли грязи. Вы слишком боитесь нас, впрочем, как и многих других вещей. Вы можете раскрыться и полностью впустить нас в свою жизнь. Еще не поздно. Начните прямо сейчас. Просто откройте свое сердце и скажите «да». Будьте смелее, полюбите нас. Полюбите себя, чтобы суметь принять нашу силу, величие, свет и красоту. Мы не дьявол, и никогда им не были. Мы великолепное создание света. Мы соединяем людей друг с другом. Мы универсальны. С нашей помощью вы можете выражать любые творческие способности. Сделайте шаг вперёд. Мы ждём вас. Откройте своё сердце. Вы слишком зажаты, слишком испуганы, но бояться нечего. Вы будете победителем. А Вашим выигрышем будут не только деньги, но и сама жизнь. Мы всё время рядом, чтобы помочь вам. Просто примите нас, и мы придём очень скоро. Вас ждёт много денег, столько, сколько вы готовы принять. Не ждите, просто возьмите нас. Мы будем любить вас. Глава вторая. Деньги нам не подвластны. Мы хотим сказать вам «расслабьтесь». в с е что нужно, — это расслабиться и отпустить тревогу о деньгах. Мы не то, что вы думаете. Монеты и купюры, которые вы зарабатываете, лишь приводят вас в замешательство. Вы не видите в них энергию. Вы должны знать, что мы — энергия. Мы не материя в вашем мире. Мы материя другого рода. С нашей помощью можно создавать, но разрушать никогда. Люди абсолютно неправильно понимают деньги. Заблуждаются даже самые богатые. А вы верите в то, что мы держим мир под контролем, и благодаря нам вы тоже сможете это делать? Однако контроль — всего лишь иллюзия. Самый богатый человек тоже может быть сражён болезнью или неразрешимой проблемой. Многие гонятся за нами всю жизнь, но не осознают, что мы прозрачны, невидимы и настолько гибки, что с лёгкостью уходим от любой попытки схватить нас». Никогда, слышите, никогда не позволяйте себе поверить в то, что имеете над нами власть, ибо, в конце концов, это сведёт вас с ума. Невидимой нитью мы участвуем в каждом процессе обмена между людьми и удерживаем вас вместе так же крепко, как паутина держит паука. Вы можете растягивать нас в любом направлении, договариваясь о ценах, но наша истинная ценность остаётся неизменной, потому что была создана в мире, который недоступен вам. Глава 3: Деньги спасут мир. Деньги спасут мир, потому что их очень много. Их количество неограничено, и они могут привести вас к свободе. Когда вас покинут мысли о том, что денег мало, и вы поверите, что их достаточно для всех, что каждый может создать для себя богатство и изобилие, В деньгах, как таковых, уже не будет надобности, но вы также будете совершать обмен материальными ценностями на множестве разных уровней. Сейчас же всё, что вам нужно знать, — это то, что мы безграничны. Наша энергия пронизывает ваш мир, мы — основа системы обмена всего человеческого общества. Каждый раз, когда вы платите кому-то, а вы создаёте между собой и этим человеком контракт, позволяющий вам получать. Если вы сможете раздвинуть эту систему за ограничивающие вас рамки до безграничного уровня, это позволит вам развить творчество, служить обществу и дарить любовь в неведомых вам пока размерах. Деньги не были задуманы для того, чтобы ими обладать. Деньги — это топливо обмена. Если вы храните их для себя, то не можете ни давать, ни получать больше. Именно поэтому у вас так мало денег. Отдавая много, вы будете много получать. Таков закон. Глава 4. Новая модель зарабатывания денег. Мы слышим ваши молитвы, видим отчаяние и стремление иметь деньги больше денег. Но вынуждены сказать, что... На подобные молитвы и отчаянные желания мы ответить не в силах. Сила этих желаний отталкивает нас. Отчаяние, которое вы испытываете, не дает нам опуститься в ваши руки и кошельки. Мы — энергия. Мы — свет. Мы — красота. Мы в вечном полете, и притянуть нас вы можете, только излучая определенную энергию. Готовность принять без страха, волнений — или тревоги. Нет никаких сомнений в одном. Когда вы боитесь, что у вас не будет больше денег, вы потеряете даже то, что имеете. В этом нет вашей вины. Вас просто не научили правильному подходу к нам. И сейчас мы здесь для того, чтобы научить вас, как обращаться к нам и как получить нас. Это совсем не так тяжело, как можно себе представить. Энергия приносит нас к тем, Кто открыт? Кто готов принять и знает, как использовать нас? Нас так много, что можно сделать всех людей на планете миллиардерами, и даже это не предел. А вы смогли познать лишь малую часть. Мы хотим открыть для вас простую, современную модель зарабатывания денег. Да, сейчас существует множество новых способов, но в основном они достаточно сложны, и поэтому большинство людей в результате не может преуспеть. Прежде всего, пожалуйста, всегда помните о том, что мы не дьявол, не порог, мы не можем причинить вам зло. Да, можно совершить дурные поступки с помощью денег, но также можно совершать дурное и с тем, что большинство из вас любит больше всего, с детьми, планетой, природой, с вашей душой. Но причина лежит в невежестве, а не в том, что вы плохой человек. Поэтому, если хотите получить новые знания, Отложите ненадолго всё, чем вы занимались, и послушайте нас очень внимательно. Первый шаг. Забыть всё, что вы когда-либо знали о деньгах. Возможно, это самый трудный этап из всех, поэтому мы постараемся помочь вам. Но это и самый важный этап, так что позвольте себе рискнуть и попробовать. Второй шаг. Просто открыть своё сердце и позволить себе получать деньги без малейших раздумий о том, как это будет происходить. Не нужно думать о том, какая работа вам нужна или какие источники получения денег вам доступны. В сущности, если эти источники ограничены, как видится большинство людей, очень важно забыть о них и просто настроиться на то, чтобы стать открытым и готовым принимать. А это означает чувствовать себя просто и естественно и быть уверенным в том, что вы уже находитесь на пути к получению денег. Нужно проявить доверие и перестать беспокоиться о деньгах. Если вы решитесь, то очень скоро вам будет легко это делать. В конце концов, сколько денег вы хоть когда-нибудь получили благодаря беспокойству? Пусть эти инструкции вас не пугают. Они будут просты е и понятны. Всё, что нужно для достижения успеха, всего лишь следовать одному-двум простым советам. Третий шаг. Добросовестно выполнять свои задачи. Будь то работа, обязанности или ежедневные задания. Очень важно не допускать чувства паники или беспокойства во время работы. Необходимо избавляться от стресса и страха и работать в спокойном, естественном состоянии. Каждый знает, как это делать. Каждый хорошо понимает, когда он добросовестно выполнил работу, а когда нет. Каждый чувствует, когда он доволен проделанной работой, а когда не приложил максимум усилий. Даже маленькие дети это понимают. Будучи взрослым, нужно быть честным с самим собой относительно того, как вы выполняете свою работу. Если вы недовольны тем, как работаете, пожалуйста, исправьте это как можно скорее. вы будете чувствовать себя гораздо счастливее. Окружающие люди станут лучше к вам относиться, а самым ценным будет чувство внутреннего удовлетворения, которое вы немедленно испытаете, начав работать от души. Как видите, главное, над чем придётся поработать, — это ваши чувства. Именно они стоят на пути к получению денег. А за чувствами стоят ваши мечты. У всех есть мечты. Есть большие, а есть и огромные. Некоторые из вас пытались запретить себе мечтать, потому что потеряли надежду реализовать эти мечты. Но вскоре всё будет по-другому. Просто читая эти строки, вы снова начнёте мечтать. Четвёртый шаг — начать мечтать по-крупному. Пусть воображение будет необузданным. Представляете всё в мельчайших деталях, в цвете и красках. Вообразите себя и свою жизнь так, как вы давно мечтали. Где вы счастливее, здоровее, а может, живете в другом доме, в другом городе или даже в другой стране? Представьте свою семью, бизнес, окружение, планету. Какими вы хотите их видеть? Дайте волю мечтам и воображению, и пусть они всегда идут в самом позитивном направлении и наполняют вас. Отведите по часу в день мечтам и игре воображения, ибо всё, что вы можете вообразить, может стать реальностью. И самый важный шаг, который обязательно нужно сделать, начните верить, что мечты действительно исполнятся. День ото дня отслеживайте и исправляйте все негативные мысли, которые заставляют вас поверить в обратное. Представьте, что жизнь разворачивается перед вами, а вы идёте по ней день за днём. словно это путешествие, в котором вы никогда не были ранее. Не нужно знать все подробности этого пути. Просто идите по жизни день за днём, шаг за шагом, вперёд к своим мечтам. Забудьте старое доброе планирование на годы вперёд. Думайте о том, что нужно сделать сегодня. Всегда будьте готовы к сюрпризам и новым возможностям. Будьте открыты и полны доверия. Знайте... что вы всегда на пути к получению денег. Исправляйте себя каждый раз, когда чувствуете беспокойство, страх и тревогу из-за денег. Пусть ваши мечты будут грандиозными. Верьте, что мечты действительно сбываются. И делайте то, что нужно делать сегодня. Настолько хорошо, насколько это возможно. А вот и всё. Это просто и это работает. И это доступно каждому.